Глава 3. Волчий скок. «Успеваем?» – тревожно спросила Ляля, взглянув на часы. «Успеем!» – буркнул Ратмир. «Ты-то успеешь!» – огрызнулась она. Обеденный перерыв у четвероногих сотрудников, согласно закону о трудовых взаимоотношениях, был на пятнадцать минут длиннее, чем у двуногих, что являлось постоянным поводом к зависти и злословию со стороны последних. Костью раздора, выражаясь фигурально. «Да кто из нас собака, в конце концов?» Надрывалась мордастая, пучеглазая бухгалтерша. «Сука редкая». Вопила столь широковещательно, что пришлось однажды тронуть скандалистку клыками за икры. Визгу было... «А не дразните», – величественно изронил директор, которому эта дура побежала жаловаться. «Нашла кому?» вы бы еще палец в распределительный щит сунули». С тех пор на открытую травлю склочница не отваживалась, но из-под тяжка продолжала, конечно, урчать и злобствовать. Выбравшись из погребка в горячий, отдающий машинной гарью воздух, Ратмир и Ляля некоторое время шли молча. Собачье и человеческое достоинство Ратмира было уязвлено. Да и Ляля, после того, что стряслось несколько минут назад, Чувствовала себя не слишком-то комфортно. «Дерьмо собачье!» «И я еще с ним из одной миски локал, сдавленно говорил Ратмир. «Лишить его бляхи, пса позорного!» «Собраться всей гильдии и лишить!» «Так ведь не позволят!» «Вот что обидно-то!» «Последнее слово!» «За хозяевами!» «Сам сбежит!» – проницательная, как и все женщины, предрекла Ляля. «Вы ж его теперь загрызете!» Ратмир прикинул, повеселел, а тут вдобавок подвернулась возможность сорвать дурное настроение на ком-то постороннем. Из переулка навстречу им выбежал на четвереньках голый юноша без ошейника. И ляля -ля ахнуть не успела, как ее спутник отвесил приблудному пинка. Тот взвизгнул, шарахнулся, потом внезапно вскочил на ноги, принял некое подобие боевой стойки, Но, оценив мощную сухую фигуру обидчика квадратный корпус, сильная, мускулистая без складок шея, курносая, слегка брыластая морда, не мигающая корее глаза, сообразил, что перед ним, скорее всего, боксер, возможно, в обоих смыслах этого слова, после чего мигом вернулся на четвереньки и опрометью кинулся за угол. За что ты его? вскрикнула Ляля. Он же так работу ищет. Но вот куда собачники смотрят?» Раздувая ноздри, прорычал Ратмир. «Идёшь на поводке. По нескольку раз ведь остановят, да еще и штраф с хозяина слупят. Дескать, справки нету о прививках. А когда надо, хоть бы один показался». Вздернув губу, недобро взглянул на облупленный угол здания, за которым только что исчез обиженный. «Его счастье, что у меня обед!» «Был бы я сейчас при исполнении...» «Не люблю, когда бьют животных», – сухо проговорила Ляля. «Особенно собак». Эта ее фраза просто потрясла Радмира своей бестактностью. «Кто собака?» Он даже приостановился, настолько был ошарашен. «Вот этот цуцик незарегистрированный!» «Ты спроси его, какой он породы. Нарочно догони и спроси, ведь не ответит же!» «А если дворняжка?» Несколько мгновений Ратмир в злобном изумлении пучил на секретаршу глаза. Потом вдруг расхохотался. «Лялечка, прелесть ты моя! Посмотри на меня! Вот я профессионал высокого класса! Так я тебе клянусь, дворняжкой я работать не сумею. И никто не сумеет. Это же самое сложное, что может быть в нашем деле, дворняжка. С породистами проще, ты уж мне поверь». Так бойко выбежал, растерянно сказала Ляля. Мерзко он выбежал. Мерзко. Кто ему лапы ставил? Да, скорее всего, сам и ставил. Срамота. С первого пинка вскочил. А вот хотел бы я посмотреть, как этот цуцик при такой побежке лестницу одолеет. Только вниз. Вниз. Вверх-то любой дурак. Голос его присекся. И Ляля с гримаской сочувствия пожала крепкий бицеп спутника. Ратмир накрыл ее руку своей. Да, времена, с горечью продолжил он. Ведь каждый думает, что все может. Делов-то. Встал на четыре масла и залаял. В небесах легонько рявкнуло. Секретарша Ляля вздрогнула. Ратмир лишь досадливо мотнул головой. Понимаешь, сказал он, то, что ты не ценитель, это полбеды». А вот то, что хозяева сплошь и рядом не секут, где классная работа, а где халтура, вот это уже беда. Да что далеко за примером ходить? Тот же Рогдай Сергеевич. А мне казалось, ты его так любишь. В рабочее время, отрезал Ратмир, а в обеденный перерыв я никого любить не нанимался. В следующий миг Ляля испуганно вцепилась в его локоть, потому что из-за поворота... Нет, слава богу, ошиблась. Правда, показавшаяся из-за поворота девица шла телешом и без ошейника, но на двух ногах, а главное в ажурных туфельках на высоком каблуке. Ну дистка. В суслови их летом как собак нерезанных. Еще немного и опоздали бы. Ляля стремительно вспорхнула в приёмную, Ратмир же не теряя достоинства двинулся неспешно в раздевалку. Странно. Но готовясь вернуться в собачью ипостась, он мылся под душем гораздо тщательнее и раза в два дольше, как хирург перед операцией. И ладно бы только сегодня, когда хотелось содрать себя мочалкой воспоминания о случившемся в собачьей радости. А то ведь всегда. Выйдя десять минут спустя из раздевалки через им же самим заранее приотворенную дверь, он направился в приемную не сразу, а для начала побегал, вживаясь по коридору. вызывающий громко цокая пластиковыми налапниками, почти уже миновал закуток бухгалтерии, как вдруг услышал сквозь филенку сварливый голос мордастой своей супротивницы и еле преодолел соблазн в знак презрения задрать лапу у косяка. К счастью, вспомнилась давняя, но памятная выволочка за точно такую же проделку. Поэтому Ратмир ограничился тем, что пренебрежительно фыркнул и несколько раз отбросил задними лапами воображаемую землю. «Все, можно работать». В приемной старушка-уборщица поспешно домывала полы. Секретарши Ляли на месте не было, не иначе послали куда-то с поноской. Жалобно поскуливая, пес покрутился у закрытой двери кабинета, поцарапал ее лапой, не зацепил и с разочарованным видом завалился под стол. где, жалобно наморщив лоб, вплотную занялся хорошо уже изгрызенной косточкой из литой резины. «А ну, пошел!» – отчаянно закричала уборщица. «Я там еще не мыла!» Ратмир даже ухом не повел. Старушка опасливо потыкала его шваброй и тут же лишилась инвентаря. Крепкая лапа упала на спеленутую мокрой тряпкой перекладину. Силой вырвавшаяся из рук древка оглушительно стукнула об пол. Уборщица нагнулась, чтобы вернуть утраченное, однако была остановлена негромким, но явственным рычанием. Из-под стола на нее смотрели, не мигая, коричневые круглые глаза, ничего хорошего не обещавшие. Всплеснула руками и побежала жаловаться. Видя такое дело, Ратмир мигом вылетел наружу, предвкушающе припал на передние лапы, прогнул спину, заюлил задом. Действительно, вскоре дверь кабинета отворилась вновь, и вслед за потерпевшей в приемную выглянул хозяин. «Бандитствуешь?» – осведомился он мрачно и в то же время добродушно. Ратмир взвизгнул, кинулся к нему со всех ног, заплясал, то и дело вскидываясь на задние лапы. Швабра и резиновая кость были забыты напрочь. «Соскучился пес, соскучился!» Приговаривая на распев, хозяин привычным движением потрепал ему холку. Ну, пойдем, у меня посидишь. А то, чувствую, убрать ты здесь не дашь, только цацку свою захвати. И пес опрометью бросился за резиновой игрушкой. Не столько, разумеется, ради нее самой, сколько из радости сделать приятное самому главному человеку на свете. Да хотя бы с Лыцком сравни. с досадой говорил Рогдай Сергеевич, директор фирмы. Сбросив пиджак, он сидел на краешке рабочего стола и, засунув руки в карманы, нервно качал ногой. «Вроде бы и война у них, Гарик, и террор, а инвестиции за бугра все равно ползут. И не боятся ведь вкладывать». Его дальний родственник и заместитель по общим вопросам Гарик, тоже без пиджака и тоже заложив руки в карманы, стоял, опершись задом на подоконник и пристально следя за колебаниями директорской туфли, задумчиво кивал в такт. Засусло рекой заворчала и дробно ухнула, даже блеснула слегка. Гарик на звук не обернулся, но кивать перестал. Слышь, как вложили!» – Склонный по молодости лет к зубоскальству, цинично заметил он: "По-моему, ракетный удар называется". «Я бы уже, наверное, и на ракетный удар согласился», – устало молвил Рогдай Сергеевич. «Отрицательная реклама? Тоже, знаешь, реклама. Как это у классика? Высек и тем запечатлел». Директор слез со стола. В скорбном раздумье направился к бару, где открыл стеклянную дверцу, достал коньяк, наполнил два хрустальных наперстка и, вручив один из них заместителю, вновь увенчал собою насиженный угол столешницы. «Да что ж мы за глушь такая?» – с тоской проговорил он. «Москва нас не замечала, Запад не замечает. Татары и те стороной обошли». «Какие татары?» – весело возмутился Гарик, имевший зачем-то высшее историческое образование. «Первое летописное упоминание о Суслове – пятнадцатый век». Рогда Сергеевич выпил и со стуком отставил хрустальный наперсточек. «Вот!» – выдохнул он, воздевший указательный палец. «Значит, и летописцы тоже. До самого пятнадцатого века ни одна собака вниманием не удостоила. А знаешь почему?» «Безликие мы, Гарик!» «Возьми Баклужина, Сызнова!» «Про Лыцк я уже не говорю!» «Да! Бывшие районы Сусловской области!» Но у каждого свое лицо, свой нрав, а мы вечно под кого-то косим, вечно кого-то лижем. Либералами себя объявили, Думу в Капитолий переназвали. Нет, ты пойми, я ведь не против, но не все же надо подряд перенимать. Ну дисты эти, к примеру, ну на кое-не нам пес? О, сказал Гарик, приникая к оконному стеклу. Кстати. «Ну, дисточка дефилирует. Взглянуть не хочешь?» «Да иди ты к черту! – вспылил директор. Взгляд его упал на веревочный коврик у двери, где, прижав лапой резиновую кость, сладко посапывал Ратмир. Внезапно заскулил, затрепетал, принялся мелко-мелко перебирать лапами. Что-то, видать, приснилось. «А собаки?» – полюбопытствовал Гарик, тоже взглянув на пса. «А вот собак не за май. — хмуро отозвался Рогдай Сергеевич. — Собаки, Гарик, пока наш единственный козырь. Ты пойми, кроме как в Суслове, люди нигде больше псами не служат. Комиссия по правам человека из-за них приезжала, этнографы интересовались. Такой мог международный скандальчик выйти, прозевали момент. — Да я не о том. Я, так сказать, об истоках явления. «Грубо говоря, у кого передрали?» но ну, не сами же додумались?» Директор помолчал, ухмыльнулся неловко. «Дурь полосатая», – признался он. «Ты-то не помнишь. Ты тогда еще под стол пешком ходил. Было, короче, сообщение в прессе. Дескать, в Лос-Анджелесе люди к миллионерам собаками работать нанимаются. Последний писк. Ну а мы что, хуже, что ли? Год спустя оказалась утка». А за год тут такого понаворочили. Гильдию служебных собак учредили, общество охраны домашних животных перепрофилировали. Теневая экономика вокруг этого дела заклубилась. А самое главное, новый признак крутизны возник. Выходи в любом прикиде, из любой тачки. Но если рядом с тобой никто не бежит на четвереньках и в чем мать родила, значит ты лох. «Летят утки!» Затянул было Гарик, но до такой степени фальшиво, что сам содрогнулся и умолк. «Все равно непонятно», — сказал он. «Ну, утка, ну и что? Мало ли их было, уток. Но почему именно собаки?» «Стало быть, на душу легло», — желчно отозвался Рогдай Сергеевич. «Родным повеяло. Привыкли на цепи сидеть». Оба вновь посмотрели на спящего пса. Ратмир вздернул века, явив на секунду мутный спросонье глаз. «А знаешь, я ему иногда завидую», – доверительно молвил директор. «Ушел в работу, и никаких проблем. Спит себе». С этими словами он съерзнул с краешка столешницы и уже, наверное, в четвертый раз двинулся к бару. «Напиться, что ли, сегодня?» – задумчиво прикинул он, открывая стеклянную дверцу. Тревожные собачьи сны. Когда-то, в самом начале карьеры, Ратмира постоянно преследовал один и тот же кошмар. В рабочее время он, забывшись, идет по коридору на двух ногах, и все на него молча смотрят. Внезапно он осознает уже ситуации. В перспективе – увольнение, волчий билет, изгнание из гильдии. Надо как-то выкручиваться. Ратмир падает на четверенки, подбегает к хозяину, юлит, виляет задом. заглядывает в глаза. «Похвали! Видишь, на задних лапках ходить умею! Служу я, служу!» Хозяин растерян. Он понимает наивную хитрость пса. Ему тоже хочется замять это дело, но попробуй за мне, если столько вокруг свидетелей. И каждый раз, не дождавшись его окончательного решения, Ратмир просыпался в холодном поту. Потом кошмары пошли реже. Сейчас Ратмиру снилось, что он по-прежнему находится в логове хозяина. Правда, само логово изменилось, стало сводчатым, каменным и, пожалуй, даже более навороченным, чем обеденный зал в собачьей радости. Низкая плита потолка, вся в копоте, на неровных глыбастых стенах нарочито примитивные рисунки. Ратмир дремлет неподалеку от углубления в каменном полу, полного настоящей золы. В центре углубления трепыхается костерок. Потом огромная сутулая тень заслоняет на мгновение тусклый неправильный проем входа и появляется хозяин – Рогдай Сергеевич. Он тоже изменился. Тяжкие надбровные дуги, покатые могучие плечи. чресло задрапированы волчьей шкурой. На груди болтается ожерелье из человеческих зубов. Но в таком виде он еще милее, ближе и понятнее Ратмиру. На охоту... Пес радостно вскакивает навстречу, и картина меняется. Вдвоем они идут по свежему скрипучему снегу вдоль двойного ряда колючей проволоки. На хозяине теперь полушубок, ушанка, валенки, за плечом ствол карабина. Красная круглая рожа выражает одновременно радость, злость и озабоченность. Те же самые чувства теснятся и в груди Ратмира. «Вот он, сукин кот!» – ликующе ревет хозяин. Далеко впереди, проваливаясь по колено в снег, мельтешит, пытается бежать черная человеческая фигурка, при одном только взгляде, на которую дыбом встает короткая шерсть на загривке. «Стой! Стрелять буду!» В хозяине Ратмир безошибочно чует родную собачью душу, и тот же древний инстинкт подсказывает ему, что спотыкающаяся черная фигурка принадлежит к ненавистному племени кошачьих. Кошек Ратмир не любит с детства, но разумное обоснование этой нелюбви пришло к нему только в зрелом возрасте. Кошка не друг человеку. Она отказывается принимать тяготы и лишения во имя хозяина, не говоря уже о том, что умереть от тоски на его могиле. Она ни разу не выследила и не загрызла главного врага человека, имя которому – Человек. Она отрицает иерархию. а стало быть, и государство в целом. Она — фаас. И спущенный с поводка пес кидается в погоню, взрывая лапами снежный прах. Ратмир проснулся, потому что почуял неладное. Зарычал щетинился, вскочил. Обрывки смутных собачьих сновидений, где он вечно за кем-то гнался или кто-то гнался за ним, беспорядочно метнулись и сгинули. Дверь в приемную была полуоткрыта, откуда-то издали в кабинет проникали раздраженные людские голоса. Замедленным напряженным шагом пес выбрался в коридор, и ощущение опасности усилилось. Говорили на лестнице. Что-то сказал хозяин. Смысла слов Ратмир, естественно, не уразумел, но безошибочным собачьим слухом уловил в снисходительной барственной речи некоторую растерянность и недовольство. Прижав уши и выпитив нижнюю челюсть, двинулся вниз по лестнице. Широкие ноздри жадно вбирали насыщенный запахами воздух. Кажется, кто-то чужой вторгся на его территорию. Здание фирмы Ратмир искренне почитал своим владением. Мало того, кто-то осмелился не понравиться хозяину. В крохотном холле возле стола охранника с угрожающим и в то же время несколько смущенным видом топтались два молодых упитанных человека, которых Ратмир видел и обонял впервые. Один из них придерживал за плечо Льва Львовича, заместителя директора по частным вопросам. Здесь же, кроме привставшего из-за стола охранника, присутствовали хозяин, Гарик и не на шутку перепуганная Ляля. «Да какое наше собачье дело!» Жалобно собирая в крупные складки и без того не слишком высокий лоб, огрызался тот, что придерживал льва Львовича за плечо. «Мы ж не сами с привязи сорвались! Хозяин послал!» Расплывшийся, бледный, словно из теста вылепленный лев Львович только вздыхал панура, ожидая с обреченным видом, чем все кончится. Ратмиру доводилось и раньше наблюдать людскую природу в ее первозданном виде. поэтому он сразу уяснил смысл разворачивающейся внизу игры, где кое-кого хотели съесть, а кое-кто не желал быть съеденным. Но главное заключалось даже не в этом. Двое упитанных незнакомцев посягали на собственность хозяина, и Лев Львович, в понимании Ратмира, несомненно являлся таковой. «Дал бы хоть шерстью обрасти», – недовольно проговорил Рогдай Сергеевич. Что же он так не по-людски-то? — А пес его разберет. Сказал взять за шкирку и волоком. — Ну, волоком это положим. Директор нахмурился, замолчал. А возникшую паузу тут же вклинился охранник, давно уже искавший случай вставить нужное словцо. — Паратова знаешь? — прямо спросил он незнакомца. — И зря. — А что Паратый? — надменно осерчал тот. — У него своя миска, у нас своя. Все. «Бобик сдох! Поехали!» Подтолкнул приунывшего льва Львовича к двери, но тут с лестницы послышался новый звук, похожий на отдаленный рокот танковой колонны. «Ратмир!» – ахнул Гарик. И все оглянулись. Намерения припавших к ступеням бестии были очевидны. Налитые кровью глаза и двигающиеся на лбу кожа красноречиво говорили сами за себя. Издав утробный рык, Ратмир обратился на миг в молнию телесного цвета. Махнув единым прыжком чуть ли не с середины пролета, он упруго оттолкнулся от пола и взвился вновь, откровенно целя передними лапами в живот ближайшего незнакомца. Трудно судить, имел ли право домашний пес применить в данном случае этот страшный волчий прием после которого остается лишь догрызть сбитого с ног противника. Впрочем, квалифицированный адвокат отмазал бы Ратмира играючи. Парой цитат из Джека Лондона и ссылкой на память предков. К счастью, помощь юриста впоследствии так и не понадобилась. Передние лапы таранили пустоту. Уму непостижимо, но оба столь неповоротливых на вид незнакомца успели открыть дверь, выскочить наружу и что уж совсем невероятно, захлопнуть ее за собой.